14. Именно это и произошло. Красная армия не стала сражаться с вермахтом. Ее солдаты предпочли разбежаться по домам или, сложив оружие, сдаться в плен, когда дом был далеко и бежать до него надо было через всю Россию. Ее офицеры и генералы в своем большинстве не умели управлять вверенными войсками в условиях реального боя и предпочитали не предпринимать ничего что могло бы остановить врага, чем предпринять какой-то оперативный или тактический ход, которому мог бы быть признан вредительством со всеми вытекающими последствиями. Паралич воли руководства Красной Армии в первые месяцы войны, в первую очередь, заслуга взлилейного Троцким интернационал-большевистского руководства армии, его извращенной и безумной кадровой политики, Сталин перед войной успел сместить с высших постов в РКК и расстрелять Тухачевского, Блюхера, Якера, Уборевича, Штерна, Примакова и прочих ярых апологетов мировой революции и прочей разной троцкистской ядовитой мерзости. Но в рядах вооруженных сил было еще довольно высокопоставленных военных, выдвинутых этими палачами русского народа. Выдвиженцы в военном смысле безграмотные, зато горластые и политически грамотные, безродные подонки без чести и совести, представляли большинство командиров РККА накануне войны. Самых ярких из этих деятелей Сталин все же успел вместе с их главарями загнать в лубянские подвалы и там перебить. Но система отбора кадров, построенная поликалом не к ночи, будь упомянутого Льва Давыдовича, продолжала по инерции выдвигать на руководящие посты бездарей и ничтожеств. Ибо главными качествами для военных по-прежнему считались уметь вовремя разоблачать среди товарищей врагов народа, быть в состоянии грамотно и толково излагать решения последнего партийного шабаша, съезда или конференции, без ошибок конспектировать труды основоположников марксизма-троцкизма. Может ли камбрик и мирик командовать дивизией? Или капитан X батальоном в реальном бою? Не имело при этом ровным счетом никакого значения. А ведь не мог новоиспеченный командир полка, имевший в лучшем случае среднее образование и не получивший никакого реального боевого опыта, быть отцом-солдатом, настоящим офицером. Воюет не железо, воюют люди. Не существует такого понятия, как опасное оружие. Советский Союз мог сколько угодно много произвести танков, пушек и самолетов. В предстоящей войне это ничего не решало, потому что все эти танки, пушки и самолеты обслуживались людьми, которые не верили большевистской власти, которые боялись этой власти, которые при первой же предоставившейся возможности отвергли служение этой власти. Попросту говоря, бросили винтовки и разошлись по домам. «Натяжки и преувеличения? Нисколько!»